24 январь, 17. Спрашивают, куда хотите. Все, что имеем, храним. Чему? Кольца зоркости. Все упования, все надежды о вас, матери. Ты сын света. Мы укрепили ауру. Вижу и знаю, все в единении. В защите доспехов непрободаемых. Так степень единения есть степень защиты. Возлюбленный мой, сердцем слышим, сердцем в сердце, в сердце великом твоем. О Лярвах правильно вспомнил Я путь к братству и жизни и свету. Отметим необычность условий: владыка, ближе близкого, нехорошо, когда ум волнуется. Что знаешь ты о тайнах владыки, чтобы судить о нем, что он может и чего не может. В спокойной поверхности лик отражается без колебаний. Я путь ко всему, чего жаждешь. Путь только через меня. Даже гуру лишь путь ко мне, а зьезь путь, истина и жизнь, был есть и буду во все дни до скончания века. Ведь я и ее. «Матерь, так люблю. И люби, люби еще больше, до самозабвения. Скажи мне о маме. Скажи, почему люблю я ее бесконечно. Дочерь моя первозванная, первозванная Елена Ивановна Рерих, тысячелетиями осветившая путь свой и служением блага утвердившая себя, моя первая». И ты мой, и встретишь, и счастье твое вознесется высоко, и крылья получишь себе. Я говорю, свидетельствую сам. А ты учи спокойствию всегда, во всем, при всех условиях и неожиданностях. Кривое зеркало не дает отражения истины. Так утвердим путь наш к владыке. Пиши, пришло время твое. В спокойной поверхности свет находит свое отражение непреломленным. Ну вот успокоился и опыт получил. Время распятий кончилось. Заря подвига. Иди спать. Отдохни.